Глава вторая. Иногда Скэрил пропадал на неделю и каждый раз объяснял это тем, что уезжал сдавать контрольные и проверочные в школе. Я не знал, что представляют из себя домашнее обучение, а потому у меня не было причин усомниться в его словах. В те дни, когда Скэр не заявлялся ко мне домой без приглашения днем или ночью, даже я сам долгое время привыкал к его внезапным визитам. Я усиленно занимался учебой. На книги, по которым нужно было написать эссе, тесты по языкам, практические уроки по темной материи и масштабные проекты по истории, уходило все мое время. Отец уехал в другую страну на конференцию, что-то связанное с глобализацией экономики и финансов. Уезжал он часто, поэтому я привык и не обращал на это внимания. Утопая в бесконечных рефератах, эссе, докладах, я даже не замечал смену времени суток. Если бы не Сильвия, напоминавшая мне о завтраке или ужине, я мог бы сидеть голодным в своей комнате несколько дней. Гедеон с утра и до вечера был занят черт знает чем, но точно чем-то очень важным, раз вставал рано, а возвращался, когда я видел десятый сон. Иногда мне казалось, что он просто не хочет сидеть со мной за одним столом. В доме оставались прислуга и мы с Габриэлой, увлечённые репетициями. Любовь к балету досталась ей от мамы. Та лично сопровождала Габи в балетную школу и после занятий мило беседовала с учителями. Мама посещала все выступления, даже если Габриэла выходила на сцену на пару минут, чтобы станцевать «Десятого лебедя» в пятом ряду с краю. Я видел только пять выступлений сестры. Иногда болел, иногда был по уши в домашних заданиях, но чаще просто находил уважительные причины, чтобы избежать похода в балетную школу. Я не испытывал такого, как хотелось маме, восторга от выступления Габи. Для меня это было очень скучное, в лучшем случае получасовое, в худшем двухчасовое мельтешение маленьких девочек в воздушных платицах. Я засыпал в первые 10 минут и постоянно боялся, что упаду со своего места в проход. Мама всегда тактично и незаметно будила меня в кульминационные моменты, например, когда я почти сползал с неудобного сиденья, когда я начинал говорить во сне во время сольного танца первой ученицы или когда на сцене появлялась сестра, если удача была не на моей стороне, рядом присаживался Гедеон, и тогда вместо мягкого прикосновения мамы я получал болезненный толчок локтем в бок и презрительный взгляд вдогонку. Иногда мама устраивала вечеринки для родителей и девочек из балетной школы, чтобы Габи могла поддерживать дружеские отношения с остальными ученицами. «Грейс, какой чудесный вечер!» – ворковали другие мамочки. Они обменивались приветствиями, обсуждали успехи дочерей и восторгались платьями друг друга, как будто прибыли из каменного века и в жизни не видели женской одежды. Все пили шампанское, смеялись и улыбались. Повсюду виднелись цветные воздушные шары, маленькие пирожные, разнообразные канапе и коктейли, от которых меня воротило. Каждый раз я вспоминал эту балетную вакханалию с содроганием. Стоило маме заговорить об очередной вечеринке после выступления. Сразу принимался лихорадочно подбирать вескую причину, чтобы улизнуть с этого праздника жизни, и на удивление у меня это выходило. Отец очень любил маму и назвал нас всех в ее честь. Гидеон, Готье, Габриэла. Если бы я не был свидетелем того, как отец проявляет любовь к маме, не поверил бы ни единому слову. Он всегда называл ее «дорогая» или «милая». Когда возвращался домой, целовал ее в щеку, а, уходя рано утром, просил Сильвию не открывать шторы в их комнате, чтобы Грейс и дальше сладко спала. Он не выносил, когда мама допоздна ждала его с работы, если он задерживался в банке. Жутко злился, когда она встречала его в аэропорту или на вокзале после командировки. «Грейс, ты с ума сошла? Зачем приехала? Здесь так шумно!» Лучше бы дома осталось. Он присылал пышные букеты цветов на каждый праздник, даже если этот праздник никак не касался мамы. И он поддерживал все ее затеи, вплоть до самых безумных, как, например, эти собрания после балетных выступлений. В то время как отец почти не проявлял отцовских чувств ко мне или Гидеону, он компенсировал свою сухость, балуя маму и Габриэлу. Им любви доставалось лихвой. Отец не стеснялся обнимать Габи, целовать ее в лоб и внимательно слушать детский лепет. Обычно мы с Гедеоном, если нам случалось вместе застать эти телячьи нежности, изображали глухих и слепых, как будто не происходило перед нами что-то из ряда «необъяснимо, но факт». Если Сю не отца с Габи выходила из-под контроля, однажды они совсем позабыли о нас, отец поднял сестру на руки, и они принялись танцевать под мелодию, которую он фальшиво напевал. Гедеон смущенно кашлял в кулак, как бы давая понять, что ему очень не хочется присутствовать при этой сцене. В такие минуты я понимал, что чувствует брат, и где-то в глубине сердца теплилась надежда, что не такие уж мы и разные. Мама. Она заболела и умерла, когда Габи было шесть лет. За год мама из веселой и энергичной женщины превратилась в немощную и замкнутую. Когда врачи сообщили, что ей осталось жить от силы неделю, отец начал проводить в ее спальне все свободное время. Габриэла постоянно плакала, сделалась нервной и пугливой. Она могла проснуться среди ночи и побежать в комнату родителей, чтобы проверить, дышит ли мама. Гедеон учился на втором курсе Академии Святых и Великих. «До сих пор не могу понять, как он успевал горевать по маме, успокаивать отца и сестру и при этом оставаться первым по успеваемости». Иногда мне казалось, что нет силы, способной остановить его стремление попасть в совет старейшин. Я же просто не мог поверить в болезнь мамы и в неутешительные прогнозы врачей. Я застрял на стадии отрицания. Гидо, он, кажется, не сдвинулся со стадии злости. Отец всегда предпочитал торги. Он надеялся, что откупится от болезни мамы. Постоянно искал лучших врачей, тратил все деньги на новейшие лекарства и медицинские технологии нового поколения. Отец привык решать все проблемы с помощью денег. Мне было 14, когда мама умерла. В день похорон это была большая траурная панихида. Шел проливной дождь, северо-дол порывистый ветер, словно сама природа не могла принять смерть Грейс Хитклифф. тот день я сломал два зонта, промок до нитки и затем полмесяца пролежал с температурой. Я ничего не помню о похоронах, кроме ужасной погоды. Как будто подсознание пыталось защитить меня и стерло все плохое. Я не помню, что говорил священник, гости, что говорили отец и Гедеон. Пришел в себя только когда выздоровел и понял, что спальня мама пустует. Ее больше не было. Отец оставил все в комнате нетронутым, но какое теперь это имело значение? Мама наполняла наш дом уютом. На смену уюту пришла тоска. Я стал жалеть о каждой упущенной возможности провести время с ней. Она просила вернуться пораньше из лицея и помочь, но я не хотел и врал, что буду занят. Таких случаев могло набраться с десяток. Конечно, Ей помогала прислуга, но теперь я понимал, что мама просто хотела побыть со мной. Она просила прийти на очередное выступление Габриэлы, а я говорил, что у меня полно уроков. Она подарила мне на Рождество нелепый длинный шарф, который я мигом засунул в самую бездну шкафа. Я никогда не носил этот ее подарок, и однажды мама сказала под конец зимы, «Милый, если тебе не понравился шарф, ты так и скажи, я не обижусь». «Да чего же это было гадко с моей стороны? Я мог хоть раз надеть этот шарф при ней, голова бы не отвалилась, а маме было бы приятно. Но теперь это все в прошлом. Все мои сожаления так и останутся на моей совести». Мамы не было с нами уже два года, и мы вернулись к обычной жизни. Габриэла больше не психовала из-за балета. После тяжелой утраты она вовсе не хотела заниматься танцами. Отец не закрывал на ключ спальню мамы, а Гидеон забрал ее рыбок себе в комнату. Больше не было балетных вечеринок, праздничных букетов по утрам и нелепых подарков на Рождество. Когда тоска по ней достигла апогея, в наш район переехал Скэриэл Лоу. Это случилось через полгода после ее смерти. По всем новостным каналам на первых страницах ежедневных газет и по радио говорили о группировке падальщиков или крыс. Так их окрестили журналисты. Группировка, состоящая из низших носителей смерти, потрясла Октавию, нашу страну, убийствами. Раскрыть их было не так-то просто на протяжении многих лет. Носители или переносчики смерти имели мощный иммунитет против многих заболеваний. Это давало им возможность продавать свои услуги и заниматься заказными убийствами. Так писали в газетах, но мне слабо верилось. Подальщики могли переносить вирусную пыль и заражать жертву. На черном рынке это был самый дорогой из представленных видов убийств. Отличить заказной вирус от обычного очень сложно, следовательно, доказать чью-то вину практически нереально. Когда я впервые об этом услышал, то за ужином спросил отца о группировке, но тот хмуро окинул меня взглядом и посоветовал не забивать себе голову сомнительной информацией. В Октавии много опасных болезней, которыми чаще всего заражались ниши, в основном на запретных землях, реже полукровки. До чистокровных болезней доходили через контакты с зараженным. Обычно чистокровные семьи жили в центре городов, мы платим высокие налоги, чтобы полиция усиленно следила за безопасностью. Ниши, которым удавалось забрести в наши районы, быстро отлавливали и доставляли в участки, где тем приходилось сидеть не одни сутки за нелегальное нахождение на чужой территории. Получить разрешение на проход в центр для низших – тот еще квест. Я был уверен, что центральный район в Ромусе, столица Октавии, защищен, но Скэрилл показал, как легко полукровки и ниши обходят законы, если это им нужно». Полиция долгое время не могла выйти на след падальщиков. Не хватало доказательств. Прокуроры металли громы молнии и зверели на глазах. Масло в огонь подливали журналисты, с удовольствием пишущие о носителях смерти. Конечно, они не могли упустить такой лакомый кусочек. Газеты и журналы пестрели с самыми абсурдными заголовками. «Падальщики работают на чистокровные семьи». Переносчикам смерти обращаются, чтобы избавиться от конкурентов в бизнесе и в политике. Главный прокурор Ромуса просит город успокоиться и уверяет, что падальщики – раздутая опасность. Мама умерла от болезни, и журналисты стали писать о том, что Грейс Хитклифф, жену директора Государственного банка, могли убить переносчики смерти. Фотографии нашей семьи не сходили с первых страниц местных газет. Перед домом сутки напролет дежурили папарацци в надежде урвать фотографию расстроенного отца или плачущей Габи. В основном преследовали отца и старшего брата, так как они чаще меня выходили на улицу. Габриэла не могла ответить ни на один из жестоких вопросов и все время плакала. Отец наказал Кевину не отпускать меня никуда и всегда быть рядом, как будто я вообще куда-то мог уйти один. Но однажды добрались и до меня. Я отправился в Музей современного искусства, так как нужно было сдать эссе о влиянии искусства на человека. Я и так затянулся этим заданием, потому что никак не мог взяться за учебу после похорон. Лицей пошел мне навстречу. Очень неожиданный и щедрый подарок с их стороны. И разрешил сдавать домашние работы позже. Кевин не стал со мной заходить. «Простите, господин Готье, но от всего этого современного искусства меня тошнит. Можно я вас подожду в машине?» Конечно, я согласился. Во-первых, Кевин впервые что-то у меня попросил. Я отмечу этот день в календаре. Во-вторых, я хотел не спеша в одиночестве пройтись по галерее. Когда на улице стемнело, я вышел из музея. Это стало моей ошибкой. Нужно было попросить Кевина зайти внутрь. В ту же секунду на меня налетел незнакомец. Это был невысокий худой мужчина. Возможно, он ждал меня с самого начала. Просто не мог подойти раньше из-за водителя. Я никогда прежде не видел его. Журналист. Один из тех, кто поджидал отца Легидеона у нашего дома. Он защелкал фотоаппаратом со вспышкой, и меня ослепило. Став на моем пути, мужчина торопливо заговорил, продолжая фотографировать. «Мейстер Хитлев, как вы думаете, вашу маму могли заразить? У вашего отца были с кем-нибудь ссоры? Кого вы можете подозревать?» Я прикрыл глаза рукой, как будто это могло уберечь от вспышек, Пару снимков моего удивленного лица он все же успел сделать. Развернулся и забежал обратно в музей. Слава богу, журналиста не пустила охрана, преградив ему дорогу. Он продолжал, стоя у входа, громко кричать мне вслед. «Мистер Хитклифф, вы слышали что-нибудь о носителях смерти? Ваше мнение на этот счет?» Я был так ошарашен и испуган, что попятился. Это было мое первое близкое знакомство с папарацци. Я узнал о них из новостей о звездах, когда наткнулся на музыкальный канал. Все это казалось мне таким далеким. Звезды, слежка папарацци, другой мир. И вот один из этих надоедливых репортеров подловил меня. Успокоился я, только забежав за угол и скрывшись с глаз журналиста. Затем выхватил телефон и на ходу написал сообщение Кевину «Забери меня у черного входа». Не хватало еще обсуждать случившееся с сотрудниками музея, с волнением смотревшими мне вслед. Меньше всего хотелось сейчас вообще с кем-либо говорить. В этой ситуации общение с Кевином по СМС показалось мне подарком небес. Впервые я был рад, что мы с ним не слишком сблизились, и мне не придется пересказывать ему все детали столкновения. Я прошел вперед и еще раз завернул за угол, но тут услышал голос администратора музея. «Мистер Хитклифф, постойте!» И ринулся к черному входу. Он располагался с другой стороны здания, и я надеялся, что Кевин знает об этом. Мне не улыбалось еще раз столкнуться с папараццией и тем более выслушивать его гнусные вопросы и утверждения. «Моя мама заболела и умерла, ее никто не заразил», повторял я про себя как мантру, пока словно обезумевший бежал вперед. Я чуть было не врезался в железную дверь, в последний момент опомнился и остановился, пытаясь отдышаться. Мне казалось, что за мной гонятся, но это был только стук моего испуганного сердца. Я дышал так, словно у меня чертова бронхиальная астма, и сейчас я отброшу коньки. Толкнув дверь, на случай чрезвычайных ситуаций они открывались только наружу. Я очутился на улице, было темно и тихо. Справа находились мусорные контейнеры, слева пустая дорога, ведущая к проезжей части. Там, где-то вдалеке, люди шли с работы, стояла моя машина и поджидал тот самый журналист. Я замер в дверном проеме, сомневаясь, выйти мне или нет. Если закрою дверь, потеряю возможность вернуться в безопасный музей, будет только один выход – к главной дороге. Я получил сообщение от Кевина «Подъезжаю» и медленно пошел к дороге. Кажется, интуиция меня не подвела. Я знал, что папарацци не сдадутся так просто. Сзади послышался шум, за мусорными контейнерами кто-то был. «Мистер Хитклифф, меня зовут Фредди, я из Daily News Ромус. Хочу задать вам несколько вопросов». Я опомниться не успел, как он крепко схватил меня за руку. Я закричал и, кажется, стал биться в истерике. сейчас я понимаю что выглядел мягко говоря так будто у меня начался припадок возможно мне стоило обратиться к психиатру после всего произошедшего кажется мои крики напугали даже журналиста он отпустил меня но продолжал что-то говорить и вытащил из кармана куртки диктофон мистер хитклифф я а -а -а -а! я правда орал так словно надеялся что все сбегутся сюда и спасут меня «Может, кто-нибудь сообразит вызвать полицию?» И тут кто-то на велосипеде врезался в Фредди и сбил его. Я ошарашенно заткнулся. Журналист с грохотом рухнул на асфальт. Диктофон выпал из его рук. Парень, мой ровесник, отбросил велосипед и со всей силы пнул диктофон в стену. «Сукин сын!» — прокричал Фредди и подполз к остаткам диктофона. Возможно, это была и правда ценная для него вещь, раз он принялся с осторожностью собирать обломки. «Простите, мистер, я вас не заметил. Пришлите мне счет, я возмещу ущерб». Парень действительно выглядел виноватым. Я даже на секунду поверил в его представление. Он повернулся ко мне. «Чего встал, как вкопанный? Бежим!» Незнакомец подтолкнул меня в сторону главной дороги, и мы вместе понеслись вперед, как будто Фредди мог погнаться следом. Когда мы выбежали из переулка, Кевин на машине резко затормозил прямо перед нами. Я, наверное, никогда так не был рад ему, как сейчас. Он посмотрел на уже успевшего подняться на ноги и держащего в руках обломки диктофона журналиста, затем на нас и проговорил «Залезайте, живо!» «Мой велосипед!» «Я попрошу охранника музея поддержать его у себя», — перебил его Кевин. Я первым ринулся в теплый салон автомобиля. Оглянувшись, заметил, как мой спаситель мнется и смотрит то на свой велосипед, то на меня. «Вы же не повезете меня в полицию?» — с подозрением произнес парень, обращаясь к водителю. «Что? Нет, я отвезу тебя к нам. Ты спас господина Готье. Ты заслужил по меньшей мере ужин». Парень еще раз взглянул на меня, как бы оценивая, можно ли нам доверять. Честно говоря, у меня были нехорошие мыслишки бросить его тут и мчаться домой. Так и подмывало попросить Кевина захлопнуть дверь и гнать изо всех сил. Оглядываясь на Фредди, который громко ругался и пытался починить диктофон, я решил ускорить процесс. «Сядь, пожалуйста!» — голос предательски дрогнул. Я тут же залился краской и отвернулся. Хотелось верить, что я не выглядел уж слишком жалким. «Да что ты, Готи! Ты был как побитый щенок, которого оставили под дождем на улице. Мое сердце не могло устоять, я же не железный. Заткнись, просто замолчи». В машине, успокоившись, я радовался, что мы покинули этот злосчастный музей. «И тут до меня не сразу дошло. Мы везем кого-то к себе домой», — я, не поворачиваясь тихо, произнес «Меня зовут Гатия Хитклив. Я чистокровный». Первый полукровка ехал со мной на заднем сиденье. «Скэрил Лоу, полукровка». Он улыбнулся, я это увидел боковым зрением, и затем обратился к Кевину. «А мы точно не в полицию? Я только переехал, и мне неприятности не нужны». В этот вечер дома оставалась только прислуга. Я ужинал со Скэриллом в большой столовой, и это был самый неловкий наш вечер. Мы не знали, о чем говорить. Каждый уткнулся в свою тарелку, слышалось только тихое позвякивание столовых приборов. «Конечно, было неловко. Я думал, что наложу кирпичей. Я впервые оказался в доме чистокровных и тем более ел с чистокровкой за одним столом». Я попросил Кевина ничего не рассказывать отцу. Мне вообще не хотелось вспоминать этот инцидент. Тот охотно согласился – Ему тоже не нужны были проблемы, ведь из-за этого он мог лишиться работы. С того дня мы сдружились. Инициатором всех наших встреч всегда был Скерилл. Он не боялся завалиться в мою комнату через окно, стоило отцу и брату уйти из дома. В первое время я опасался его, не знал, о чем с ним разговаривать, но вскоре оказалось, что нам комфортно вместе, неважно, общаемся мы или молчим. Впервые я понял, что такое радость от того, что кто-то жаждет со мной встретиться и просто поболтать. Когда дружба со Скэриэлом стала заметна всем домочадцам, мне пришлось сказать, что я познакомился с ним в библиотеке, когда готовился к защите проекта в лице. Скэриэлу эта легенда особенно пришлась по душе. «Ага, с моим внешним видом я мог в библиотеке только дуть толкать. И, ну, не знаю, Готи, твои родные поверят в эту брехню, только если они совсем отбиты. К счастью или нет, мои родные были вполне адекватны, и поэтому, когда я рассказал легенду о знакомстве со Скэром, Габриэла громко рассмеялась, словно я выдал остроумную шутку. Отец выглядел недовольным, когда услышал, что Скэрил Лоу полукровка. И говоря «недовольный», я имею в виду, что он мог в ту же минуту вызвать всю семейку Лоу на допрос с пристрастием. А Гедеон впервые пристально посмотрел на меня. «Да ты рехнулся!» Крупными буквами читалось на его лице. «Скажу только, что я бы не удивился, узнав, что в тот день отец достал свое завещание из сейфа и переписал все мое наследство на Гедеона и Габриэлу».